Он, Феджин, примется выслеживать, откроет предмет ее новой привязанности. И если она отвергнет его замысел, пригрозит рассказать обо всем Сайксу, которого она не на шутку боялась. Разве не обеспечит он себе ее согласие? — Я этого добьюсь, — прошептал Феджин. — Тогда она не посмеет мне отказать. Ни за что, ни за что не посмеет. Я все обдумал. Средства под рукой, и будут пущены в ход. Я еще до тебя доберусь. Он бросил мрачный взгляд назад, сделал угрожающий жест, глядя в ту сторону, где оставил негодяя более храброго, чем он сам, и пошел своей дорогой, теребя и туго закручивая костлявыми пальцами складки рваного плаща, словно руки его сокрушали ненавистного врага. Глава сорок пятая. Феджин дает Ноэ Клейполу секретное поручение. На следующее утро старик встал рано и с нетерпением ждал прихода своего нового сообщника, который с большим опозданием явился наконец, и с жадностью набросился на завтрак. «Болтер — Болтер, — сказал Феджин, придвигая стул и усаживаясь против Морриса Болтера. — Ну вот, я здесь, — отозвался Ной. Что случилось? Не просите меня ни о чем, пока я не покончу с едой. — Вот что у вас здесь плохо. Никогда не хватает времени спокойно поесть. — Разве вы не можете... «Разговаривать и есть одновременно», — спросил Фэджен от всей души проклиная прожорливость своего любезного молодого друга. «Ну что ж, разговаривать я могу. У меня дело идет лучше, когда я разговариваю», — сказал Ной, отрезая чудовищный ломоть хлеба. «Где Шарлот? «Ушла», — ответил Фэджен. Я ее отослал утром с другой молодой женщиной, потому что хотел остаться с вами наедине. — О, -о — сказал Ноэ, — жаль, что вы не приказали ей сначала приготовить гренки с маслом. Ну, ладно, говорите. Вы мне не помешаете. В самом деле, не было, казалось, большой опасности помешать ему чем бы то ни было, так как он уселся за стол с твердым намерением потрудиться на славу. — Вчера вы хорошо поработали, мой милый, — сказал Феджин. — Превосходно! — В первый же день шесть шиллингов девять с половиной пенсов. Вы сколотите себе состояние на облапошивании птенцов. — Не забудьте прибавить к этому три пинтовые кружки и кувшин для молока, — сказал мистер Болт. Да — Да-да, мой милый. — Что касается до кружек, это было здорово сделано, а кувшин — завидная работа. — Мне кажется, очень неплохо для начинающего, — самодовольно заметил мистер Болтер. — Кружки я снял с изгороди, а кувшин стоял сам по себе у входа в трактир. Я подумал, как бы он не заржавел от дождя или, знаете ли, не схватил простуду, а? И он засмеялся. Феджин сделал вид, будто тоже смеется от души, а мистер Болтер, нахохотавшись в досталь, проглотил один за другим несколько больших кусков и, покончив с первым куском хлеба с маслом, принялся за второй. — Мне нужно, Болтер, — сказал Феджин, нагнувшись над столом, — чтобы вы, мой милый, исполнили для меня одну работу. требующую величайшего старания и осмотрительности. — Послушайте, — сказал Болтер, — не вздумайте толкать меня на опасное дело или опять посылать в ваше полицейское управление. Это мне вовсе не подходит, и я вам так прямо и говорю об этом. — Никакой опасности в этом нет, ни малейшей, сказал еврей. Нужно только проследить за одной женщиной. — За старухой? — спросил мистер Болтер. — За молодой, — ответил еврей. — О, с этим делом я прекрасно могу справиться, — сказал Болтер. — В школе я был ловким доносчиком. А зачем мне ее выслеживать? Уж не для того ли, чтобы...